Глава 10. Агент германской разведки. Зарево Большой войны. Польский поход Красной Армии состоялся так же, как и в моем прошлом. 17 сентября 1939 года части РКГ при поддержке авиации пересекли границу Польши и, практически не встречая сопротивления, двинулись навстречу наступающим немецким войскам. Но отличие от того, что было в известной мне истории, все же имелись. Мне, например, удалось убедить Сталина не проводить совместное прохождение советских и немецких войск в Бресте и не передавать две город Вильна и Вилинскую область. Эти местности вошли в состав Белорусской СССР. Большое внимание было уделено недопущению преступлений со стороны военнослужащих РККА по отношению к польскому населению и к польским военным. Были отдельные единичные случаи, за которые виновные понесли строгое наказание, вплоть до расстрела. Рокосовский, по итогам польской операции был назначен командующим западным особым военным округом, в который переименовали Белорусский особый военный округ и получил звание командарма второго ранга. Сразу после подписания советско-германского договора, О государственной границе в Брестскую крепость выехал Дмитрий Михайлович Карбышев, один из виднейших специалистов в области военно-инженерного искусства, не только в Советском Союзе, но и в мире. В его задача входила оценка оборонительных сооружений крепости в условиях современной войны и разработка рекомендаций по их модернизации и строительству новых. Отдельно ему было рекомендовано уделить внимание возможности ведения длительных боевых действий в условиях полного окружения и обеспечению защитников крепости водой. При этом на нем же был контроль за строительство линии укреплений на теперь уже старой границе. Работы здесь не только не прекратили, но и усилили строителей техникой и людьми. Также Карбашеву нужно было совместно с командованием приграничных округов разработать систему полевых укреплений в ключевых точках между новой и старой границами. В конце октября в газете «Правда» был напечатан некролог, в котором говорилось, что от рук украинских националистов погиб верный ленинец-сталинец, первый секретарь ЦК КПБ Украины Никита Сергеевич Хрущев. Никто не понимал, почему Берия ходил с довольным выражением лица Да и Сталин, глядя на него, понимающе ухмылялся. А я в этот день напился. Теперь я был точно уверен, что даже если у меня ничего не получится, то история моей родины уже пойдет по другим рельсам. К лучшему ли, не знаю. 30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская война. Не знаю почему, но все началось так же, как я помнил из своей истории. И командование было то же самое, что и тогда. Возможно, Сталин захотел еще раз проверить правдивость моих слов, или, может, решил дать Ворошилову, осуществляющему общее руководство военными действиями, возможность совершить те же ошибки, которые он совершил в моем прошлом, и иметь на своего соратника компромант на всякий случай. Сложно сказать. На Карельском перешейке войска сразу уперлись в укрепление линии Маннергейма, Часть соединений попала в окружение и была разгромлена. Финны, имея меньшую численность и худшее оснащение, наносили Красной Армии одно поражение за другим. На севере Ладожского озера финны окружили 18-ю и 168-ю стрелковые дивизии, а также 34-ю танковую бригаду. Севернее, в районе суум в конце декабря, в начале января была окружена 163-я стрелковая дивизия – Бросившаяся к ней на помощь с целью деблокировать 44-я дивизия была блокирована на дороге в саумы -э салме в дефиле между двумя озерами близ деревни Рааты. Пользуясь особенностями местности, всего лишь 350 финнов смогли остановить продвижение целой дивизии. В итоге финны смогли подтянуть подкрепление и практически полностью уничтожить в начале 163-ю, а затем — на Радской дороге и 44 четвертую дивизии РККА. В качестве трофеев противнику достались 37 танков, несколько тысяч винтовок, 160 автомашин, радиостанции, более 300 пулеметов и почти сотня орудий, включая почти два десятка гаубиц. И что толку от того, что командование 44-й дивизии было расстреляно перед строем? Изменить это уже ничего не могло. На фронте наступило затишье, и обе стороны проводили перегруппировки своих сил. А я в Ленинграде совместно с Котиным пытался всеми силами ускорить постройку танков и сау на Кировском заводе. К концу декабря 1939 года мы смогли сформировать по одному батальону по 30 танков КВ-1 и Т-28М1. Танк Т-28, модернизированный, однобашенный. в каждом, и один батальон тяжелых штурмовых САУ Су-152, состоящий из 30 машин. Кроме того, для боевых испытаний мы перебросили в Ленинград пять собранных буквально на коленке колесных БТР на базе грузовиков Яг 12 вооруженных крупнокалиберным пулеметом ДШК и спаренным пулеметом ДТ. Название им дали «БТР-40». по году, когда планировалось начало их массового производства. В общем, получилась у нас и такая тяжелая механизированная бригада особого назначения. Подчинялась она НКВД и в своем составе имела еще и стрелковый полк. Сила получалась более чем внушительная. Я сам, когда увидел всю эту технику, собранной в одном месте и выстроенную в линеечку, слегка обалдел. Если тот же Т-28М1 особо не отличался от своих собратьев, разве что пулеметных башенок не было, орудие стояло другое, да и форма переднего бронелиста изменилась. Только В-1 не был похож на самого себя, но из моего прошлого. Во-первых, передний бронелист получил лобовое бронирование, позднее получившее название «щучий нос». Во-вторых, вооружен танк был, как и положено, тяжелому танку 107 миллиметровой танковой пушкой. Ну и в-третьих, башня танка чем-то напоминала башню израильской Меркавы. Видимо, Котин позаимствовал идею, которая была предложена при обсуждении проекта среднего танка с Михаилом Кошкиным. Про штурмовую САУ и говорить нечего. Объект 268-1-1. Тот же щучий нос, скошенные лобовые бронелисты, боевой рубки и 152-мм гаубица МЛ-20 в качестве главного аргумента. Самоходка получила название СУ-152. Посмотрим, как вся эта техника покажет себя в деле. 1 февраля началось наступление Красной Армии. Тут-то и настал звездный час нашей тяжелой механизированной бригады. САУ под прикрытием тяжелых КВ и средних Т-28, являвшихся неуязвимыми для финских ПТО, вплотную подходили к ДОТам и расстреливали их чуть ли не в бойнице. Хваленые противотанковые надолбы на деле оказались полной ерундой. Цемент, использованный для их изготовления, был дрянного качества. Тяжелые танки и САУ их просто не замечали, а средние Т-28, хоть и с некоторым трудом, но тоже сносили. В небе кружили две эскадрильи поликарповских истребителей И-180. Мы все же решили выпустить небольшую серию этих самолетов для отработки и испытания конструкции. Надо сказать, что эти истребители превосходили все, что имелось на вооружении у финнов. Летали они парами и показали выдающиеся результаты, не имея собственных потерь. Мне стоило больших трудов отговорить Сталина от запуска их в крупную серию. В итоге пробитую бригадой брешь в финской обороне хлынули советские войска, растекаясь за спиной укреплений полноводной рекой. Финны дрогнули и начали отступление. К началу марта стало понятно, что остановить наше наступление они просто не смогут. Поэтому финское правительство, опасаясь полного захвата страны, обратилась к Советскому с предложением начать переговоры по урегулированию военного конфликта. К тому времени линия фронта проходила по рубежу Котка, Тааверти, Лапиенранта, Иматра, Нарва в юго-восточной Финляндии, а на севере в районе Мурманска части Красной Армии вышли к границе Норвегии. В Москве финскую делегацию промариновали несколько дней, давая войскам выйти на более выигрышные рубежи. А потом начались сами переговоры. Итогом стала линия государственной границы по достигнутым войсками-рубежам, обмен военнопленными, возврат СССР всей захваченной финнами в ходе боевых действий техники и подписание договора о взаимном нейтралитете. На новую границу незамедлительно выехал Дмитрий Михайлович Карбашов. Ему предстояло составить план работ по укреплению линии государственной границы. Через месяц после подписания договора с Финляндией эскадра Балтийского флота в составе линкора «Марат», линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и «Максим Горький», лидеров эсминцев «Минск» и «Ленинград», третьего дивизиона эсминцев численностью семь единиц, четыре из которых были переоборудованы на ленинградских верфях в корабли ПВО, а три оставшиеся стали кораблями противолодочной обороны. Вышли из Кронштадта и взяли курс на датские проливы. Всем заинтересованным было заявлено, что эскадра Балтийского флота отправляется северным морским путем во Владивосток. Слишком уж беспокойные соседи у нас на Дальнем Востоке. Вместе с эскадрой шли два танкера, транспорт и снаряжение, ледокол, молотов и плавучий госпиталь. По прибытии эскадры в Мурманск на обоих линкорах практически одновременно вследствие износа вышли из строя котлы, и они встали на ремонт. Проводку остальных кораблей северным морским путем без двух основных единиц посчитали нецелесообразной, и эскадра осталась ожидать окончания ремонта линкоров. По нашим планам ремонт планировался быть очень долгим, как минимум до середины июня девятьсот 1941 -го года. После возвращения в Москву меня вызвали в Кремль и вручили орден Ленина. Наконец-то я смог заняться вертолетной тематикой. На чертежных досках в КБ у Камова и Миля рождалась новейшая не имеющая аналогов техника. Наш первый по-настоящему боевой вертолет совместной разработки чем-то напоминал К-50, как если бы он был выполнен по классической схеме. Сами работы по созданию боевых вертолетов получились с легкой руки Михаила Мили, название «Проект Шершень» от моей фамилии Шершнев. В КБ Микулина специально для вертолетов доработали двигатель АМ-35, который в своей маркировке прибавил букву «В» — вертолетный. Таких двигателей устанавливали два, разнесенные по обе стороны фюзеляжа в бронированных обтекателях. Между двигателями располагались редукторы и топливные баки. Корпус вертолета представлял собой бронекапсулу, которая при испытании обстрелом выдержала попадание 15 миллиметровых снарядов немецкой авиапушки с дистанции 150 метров. А бронестекло уверенно держало 762 миллиметровые пули со 100 метров. Когда осматривали результат обстрела корпуса, Камов бросил фразу Это не вертолет, а летающий танк какой-то получился. Так название «летающий танк» закрепилось за винтокрылыми ударными вертолетами. Первый полет на шершень, изготовленный на опытном производстве ЦАГИ, совершил в мае 1940 года. Перед этим Чкалов почти месяц ходил за мной буквально по пятам и уговаривал именно его назначить испытателем вертолета. Знал бы он, как я хотел первым поднять в небо настоящую боевую машину. Но Сталин мне категорически запретил самостоятельно летать. Так что ставил вертолет, как говорится, на крыло Валера. Семка тоже не остался в стороне. Он упросил меня направить его на производство, чтобы, как он выразился, своими руками участвовать в сборке нового вертолета. Пришлось выполнить его просьбу и написать направление как специалисту бюро перспективных разработок для участия в процессе изготовления и сборки опытного образца техники. А еще Семка поступил на заочное отделение в технику. До начала войны он его точно окончит и будет дипломированным специалистом. Испытания показали, что вертолет развивает максимальную скорость 240 км в час, Потолок составил 3000 метров, дальность полета — 400 километров, а с ПТБ — 900 километров, но без боевой нагрузки. Боевая нагрузка составила одну тонну. ПТБ — подвесные топливные баки. По вооружению надо сказать отдельно. На вертолет устанавливали под фюзеляжем только что разработанную авиапушку вя 23 с боекомплектом 300 снарядов, Два крупнокалиберных 127 миллиметровых пулемета БС с 500 патронами на каждый по бокам кабины пилота. На пилонах два пулемета ШКАС с полутора тысячами патронами на каждый и два блока НУРС на тех же пилонах. НУРС – неуправляемые реактивные снаряды, имеющих по 20 сквозных труб, направляющих для запуска 82 миллиметровых реактивных снарядов, специально разработанных в КБ Королева. От уже применяемых в авиации РС-82 они отличались устройством складных стабилизаторов, которых стало шесть. Они в сложенном положении были закрыты стаканом, срывающимся при пуске, принудительно раскрывались при выходе ракеты из трубы и намертво фиксировались. Первые боевые стрельбы произвели на Сталина и Ворошилова ошеломляющее впечатление. Колонна из пяти списанных танков Т-26 и одного Т-28 была растерзана в клочья. От полевых укреплений, в том числе от пары дзотов, мало что осталось. Размещенные в окопах полного профиля манекены были все разорваны пулями и осколками. И все это сделала лишь одна винтокрылая машина. Завершив разгром мишени, вертолет сделал эффектный вираж и приземлился прямо напротив блиндажа, из которого Сталин, Ворошилов, Камов, Миль и я наблюдали за происходящим. С правого борта открылась дверца, и из нее на землю спрыгнул довольный, улыбающийся Чкалов. Товарищ Сталин! Чкалов лихо отдал честь и вытянулся по стойке смирно. В ходе испытаний бортового вооружения вертолета была полностью уничтожена колонна танков условного противника и узел обороны с огневыми точками. Докладывал заместитель директора полетно-испытатель на работе Бюро перспективных разработок Чкалов. — Молодец, товарищ Чкалов. Сталин пожал руку Валерию. — И вы молодцы, товарищи, — повернулся он к нам. — Есть мнение, что за разработку этой замечательной машины... вы все трое будете представлены к званию лауреатов Сталинской премии, первой степени и к правительственным наградам. Вскоре у меня на груди красовался еще один орден Трудового Красного Знамени и почетный знак лауреата Сталинской премии. Почетный знак лауреата Сталинской премии был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 сентября 1943 года. Вмешательство попаданца ускорило принятие этого указа. Камова и Миля наградили также. На вертолетном заводе, расположенном неподалеку от станции Ухтомская, начали серийное производство ударных вертолетов, получивших обозначение КМ-1Ш. Камов-Миль, первый, конструкции Шершнева. Хотя я предпочитал последнюю букву расшифровывать как штурмовой. по-простому называемых «шершнями». Влетевший на пару недель позже десантно-транспортный Ми-1 представлял собой почти копию Ми-4 и имел в качестве силовой установки двигатель М-62. О надежности этого двигателя говорит тот факт, что его эксплуатировали даже в 21 веке на самолетах Ан-2. За довольно брутальный вид острики на аэродроме прозвали этот вертолет «Миша», или «медведь». Экипаж у него был два человека, двойное управление. Мог принять в грузовой отсек 10 человек с вооружением и поднимал 1,3 тонны груза. Сталин, когда увидел его, развел руками со словами «Ну, я уже просто не знаю, чем вас еще награждать». В итоге Милю как главному разработчику подарили автомобиль ЗИС-101. Татьяна с отличием окончила первый курс мединститута. Решили отпраздновать это событие походом в ресторан гостиницы «Националь». Попросил Греба Рябова заранее заказать нам там столик на двоих. И вновь пришлось ехать на автомобиле, хотя тут идти от дома совсем близко. Николай, провожая нас, только бросил. Надеюсь, на этот раз никому там морду бить не будешь, и мне не придется тебя из милиции вытаскивать. Все не может мне забыть Ваську Сталина. В ресторане нам понравилось. И вкусные блюда, и вид из окна на исторический музей, и, видимую позади него Красную площадь. Мы выпили по бокалу вина, когда я заметил вошедшего в зал со вкусом одетого мужчину, явно иностранца. Он взглядом буквально просканировал зал, о чем-то переговорил с метродотелем и довольно быстрым шагом направился через зал. Проходя мимо нашего столика, он будто нечаянно споткнулся и слегка задел меня. «О, эншольдегензи битте! Я есть такой неловкий!» «Эншольдегензи битте! Извините, пожалуйста, немецкий!» Пожалуй, даже сам Станиславский бы поверил ему. «Не стоит извиняться», — ответил я на языке Гёте. «Спасибо тебе, дядя Коля, что в свое время буквально вбивал мне в голову немецкий язык, который сам знал в совершенстве. Уже гораздо позднее я выучил еще и английский. Была какая-то мысль податься на заработки за границу. Увы, с работой за рубежом не сложилось, но знания языков частенько пригождались. О, вы немец? Вот смотрю на него и прямо сразу верю, что он не знает, кто я такой. Примчался он сюда явно из-за меня. А значит, кто-то ему сообщил о том, что я нахожусь здесь. Будет работа для Николая и повод для раздумий в Берии. Вы вынужден вас разочаровать. Я русский. Я был самор души. Какое же это разочарование? Наоборот, с немцем я всегда могу поговорить, а вот побеседовать с настоящим русским, прекрасно понимая его, это же прекрасно. Его улыбки могли бы позавидовать все голливудские звезды. но, прошу простить мою бестактность, я так и не представился. Помощник аташе по культуре, Иоганн Краузе. Ну что же, охотно верю. В конце концов, в той же Америке полным-полно джонов свитов, а в России Иванов-Ивановых. Немец тем временем, как истинный прусак, прищелкнул каблуками. Фраулян, он коротко поклонился Татьяне. — Фрау, гер Краузе, — случезарной улыбкой ответила она, — мы муж и жена. А я едва не упал со стула. Надеюсь, мое удивление этот самый Крауза не заметил. Таня говорила на немецком с чистым произношением. Я и не знал, что она им владеет. А эта чертовка лишь улыбнулась мне. Ладно, дома выясним, что я еще не знаю о своей жене. О, майн гот, вы говорите, как настоящая берлинка. Мне даже на миг показалось, что я очутился в Фатерланде. Меня зовут Татьяна. а моего супруга — Михаил. Она с изяществом первой леди протянула Крауза свою ладошку, которую тот слегка пожал. «Фрау Лайн, о, простите, фрау, я счастлив с вами познакомиться!» «Не желаете присоединиться к нам, Герр Краузе?» — предложил я немцу. «Вот интересно, он на РСХА работает или на Абвер?» «РСХА — Главное управление имперской безопасности». Руководящий орган политической разведки в полиции и безопасности нацистской Германии Входил в состав СС Абвер Орган военной разведки и контрразведки Германской империи Веймарской республики и нацистской Германии О, с огромным удовольствием, Гер Немец сделал вид, что замялся Моя фамилия Шершнев, помог я ему Посидели в компании немца довольно весело Он много смеялся, рассказывал смешные и курьезные истории. В общем, делал все, чтобы стать, что называется, своим парнем. Он как бы непринужденно выяснил у меня, что я инженер и работаю по линии совнаркома, ну а я, в свою очередь, сделал вид, что не заметил его наводящих вопросов и отвечал вполне естественно. Тут же обнаружилось, что и Герк Раузе имеет отношение к технике, и мы увлеченно принялись обсуждать машины и самолеты. Расставались мы с ним прямо лучшими друзьями. Он вручил мне визитку и просил звонить в любое время, если вдруг понадобится его помощь. Надеюсь, он не заподозрил, что я его раскусил. Вроде бы мне удалось создать впечатление молодого простачка. Домой в машине ехали молча. Таня в полоборота смотрела в окно и слегка улыбалась. Уже дома я спросил. И как это понимать? когда ты успела выучить немецкий. Учить его я, Мишенька, начала еще в школе. И учителя меня очень хвалили. Говорили, что у меня способности к языкам. А уже здесь, в Москве, я записалась на курсы. Надеюсь, ты не забыл, что должно произойти через год. Так что думаю, что язык врага мне может пригодиться. Прости меня, родная. Я обнял жену. Я постоянно в делах, и у меня вечно не хватает времени на тебя. Обещаю исправиться. Я посмотрел ей в глаза. А ты у меня молодец, не растерялась в ресторане. Ничего удивительного. Таня пожала плечами. Лаврентий Павлович предупреждал, что такое рано или поздно может произойти. Кто? Вот уж не думал, что у моей жены такие знакомства. Товарищ Берия, он приезжал к нам домой, когда ты был в отъезде, и мы долго беседовали. в том числе о возможных контактах с представителями иностранных разведок. Лаврентий Павлович попросил меня вести себя в таких случаях естественно и дружелюбно, и во всем помогать тебе. Ну, Берия, ну, Жук, все предусмотрел. Хотя понять его вполне можно. На следующее утро я положил на стол своего начальника особого отдела капитана госбезопасности Сазонова рапорта встречи в ресторане «Скрауза». Уже через пару часов мне позвонил сам Берий и велел ехать на дачу к Сталину. Предстояло обсудить возникшую в ходе Зимней войны проблему со стрелковым оружием. Точнее, с отсутствием в войсках автоматического оружия. Дошло до того, что со складов изъяли хранящиеся там еще со времени Первой мировой войны автоматы Федорова и передали их воюющим подразделениям. Проблема на самом деле была достаточно серьезная. Фины, вооруженные пистолетами и пулеметами Суоми, попили много крови у наших бойцов. А нам и ответить было почти нечем. И при всем при этом наркомат обороны был категорически против автоматов, называя их полицейским оружием. Понесенные в ходе боев потери способствовали просветлению в мозгу. Увы, дела у нас в этой сфере обстояли не блестяще. Были даже предложения просто скопировать финский ПП и не заморачиваться. Радовало лишь то, что работы по промежуточному патрону были на стадии завершения. Уже была изготовлена опытная партия таких боеприпасов. И под этот патрон наше бюро уже заказало разработку штурмового карабина-автомата, ручного пулемета и самозарядного карабина. К сентябрю должны были быть представлены образцы оружия для проведения конкурса. На ближней даче, пока к нам не вышел хозяин, сидели с Берией в гостиной. Я рассказал о случайной встрече в ресторане и посетовал, что, видимо, придется мне встать на скользкий путь предательства и буквально продаться агенту немецкой разведки. — Ай, не переживай, Михаил. Мы тебе в случае чего Павлату любой лагерь на выбор предложим, — пошутил глава НКВД. Хотя кто его поймет, пошутил ли? Далее мы с ним, смеясь, начали обсуждать достоинства и недостатки сидения в том или другом месте. «И о чем смеются два таких ответственных товарища?» Сталин вошел тихо, что мы даже не заметили. «Да вот, товарищ Сталин, решаем с наркомом внутренних дел, в какой лагерь мне, так сказать, по блату придется отправляться после того, как меня разоблачат как агента германской разведки», усмехнулся я. «Ну, если по блату...» Старин раскурил трубку, выпустил клуб дыма и продолжил. «То я бы посоветовал Туруханский край. Я там в ссылке был, так что могу написать знакомым и попросить приютить вас, гражданин Шершнев». Я решил схохмить и встал с поникшей головой. «Сознаю свою вину, меру, степень глубину и прошу меня направить на текущую войну». «Нет войны. Я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьбу, но желательно в июле и желательно в Крыму». Я знал эту пьесу Филатова наизусть и частенько, бывало, цитировал. «Гениальная вещь. В ней есть высказывание на любой случай». Вот и сейчас я прочитал с максимальным артистизмом. Хохот был такой, что в гостиную ворвался начальник охраны Сталина Власик. Его взгляду предстала картина буквально валяющихся от хохота вождя и главы НКВД, и меня, стоящего с улыбкой на лице. Покачав головой, он скрылся за дверью. Отсмеявшись и вытерев с глаз выступившие слезы, Сталин попросил меня рассказать пьесу полностью, если помню. Пришлось постараться. Хорошее произведение, но, к сожалению, пока его рано выпускать свет. Сталин покрутил в руках погасшую трубку. В свете грядущих событий это может осложнить наши взаимоотношения с той же Англией. Во время этой встречи на даче я задал вопрос о ходе работ по атомному проекту. Мне ответили, что работы идут, и есть все основания полагать, что к концу 1944 года у нас будет атомная бомба. К этому времени должны быть готовы средства доставки. На фирме «Боинг» уже работали несколько наших агентов, в том числе и в конструкторском отделе. Так что, думаю, американцы помогут нам с разработкой самолета-носителя. На мой вопрос об американском «Манхэттенском» проекте Сталин молча вышел из гостиной и вскоре вернулся, неся в руках папку с вырезками из американских газет. Манхэттенский проект – кодовое название программы США по разработке ядерного оружия, осуществление которой формально началось 13 августа 1942 года. Перед этим, с 1939 года, исследования велись в Урановом комитете, С-1 Ураниум Комити. В проекте принимали участие ученые из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии и Канады. Вырезки содержали статьи о смерти того или иного видного ученого. Отто Фриш, Эдвард Теллер, Энрико Ферми, Нильс Бор, Лео Силлард, Эдвин Макмиллан, Роберт Оппенгеймер. И еще десятка-полтора фамилий. Все они покинули наш несовершенный мир при разных обстоятельствах. Кто-то утонул, катаясь на яхте, кого-то сбила машина, кто-то угорел на кухне. Некоторые были убиты при ограблении. Часто полиция и ФБР находили следы, которые ввели в Германию и Японию. Полковник Лесли Грофс был убит гангстерами. Лесли Ричард Грофс. В 1942-1947 годах военный руководитель программы по созданию ядерного оружия. Манхэттенский проект. В его доме нашли улики, указывающие на его связи с криминалом. Сенатор от демократической партии Гарри Трумэн был также убит неизвестными. Гарри Трумэн, 33-й президент США в 1945-1953 годах от демократической партии, отдал приказ о применении в 1945 году атомного оружия против Японии. В ходе расследования ФБР выявило связи сенатора с представителями мафиозных группировок, контролировавших игорный бизнес. Были найдены документы, подтверждающие неоднократные случаи получения сенатором взяток. С моим немецким другом мы встречались еще несколько раз. Мне даже пришлось начать обедать в ресторанах, чего я раньше не делал. Краузе всегда оказывался там же. Со стороны смотрелось, будто встречаются два старых друга. Наружка уже выявила тех, кто информировал его о моих визитах в рестораны. Также удалось обнаружить пару человек, ведущих тайную фотосъемку наших с ним посиделок. Пару раз Краузе даже заплатил за нас двоих, сославшись, как он сказал, на русскую традицию угощать друзей. Увидев, что я особо не протестую, он как бы невзначай предложил мне денег, так как я, по его мнению, недостаточно солидно одет. Да и молодой супруге тоже не мешало бы иметь побольше украшений. Я отказывался, но... посовещавшись с Бери, все же решил деньги взять. В долг, естественно. Он со смехом предложил мне, шутки ради, написать расписку. Мол, если я такой правильный, то надо ее написать, чтобы потом вместе посмеяться. Естественно, я написал. А наружка потом доложила, что факт передачи денег был немецкими агентами успешно заснят. Так происходило несколько раз. Я потом прикинул, и вышло, что немецкая разведка оплатила нам постройку двух ударных вертолетов. Я даже в шутку предложил на бортах двух новых вертушек написать «Сталинским соколом от Абвера» или «Вертолет, построен на денежные средства, полученные от немецкой разведки». В конце концов, в один прекрасный день Краузе потребовал рассчитаться по долгам. Естественно, таких денег у меня не оказалось, о чем я ему и сказал. «О, мой друг, это не беда, как говорят у вас в России». Краузе прямо искренне хотел помочь. «Вы можете оплатить свой долг информацией. Меня всего лишь интересует, какие новые разработки военной техники курирует руководимое вами бюро перспективных разработок. Естественно, мне нужно не просто перечисление этой техники». но еще и ее характеристики. «Вы принесете мне соответствующие документы, а я вам отдам вот это». И он жестом фокусника достал из внутреннего кармана пачку фото и бросил их на стол передо мной. Мне стоило больших трудов сдержаться, чтобы не захохотать и изобразить растерянность. Пришлось согласиться. В беседе, последовавшей после, я рассказал, что новой техники-то и нет, а есть модернизации уже выпускаемой. Новые самолеты — это улучшенные И-16, танки — тоже глубокая модернизация Т-26, БТ-5, И-7 и, и Т-28. Те же БТшки на данный момент превосходят большинство имеющихся на вооружении вермахта танков. Документы я ему тоже принес. Копии, которые мне якобы с большим риском удалось сделать. Естественно, дезу И за эту дезу я опять получил увесистую пачку денег. В какой-то момент Краузе исчез из поля зрения. Я уже думал, что больше не увижу его, но он опять появился на горизонте. Как оказалось, летал в Берлин. С видом кота, объевшегося сметаны, он сообщил мне, что моя работа высоко оценена на самом верху, и если я пожелаю, то меня с радостью примут в Берлине и обеспечат достойную жизнь». но для начала нужно выполнить еще несколько маленьких поручений. Ха, кто бы сомневался. Помимо увлекательной работы на благо Третьего Рейха, с меня никто не снимал моих основных обязанностей. Приходилось часто мотаться по заводам. Если честно, то порой возникало просто непреодолимое желание поставить к стенке тут же в заводском дворе какого-нибудь директора. Брак, приписки, откровенное воровство – Многие в будущем думали, что ничего этого при Сталине не было. Ага, как же? Было, да еще как. Приходилось откровенно лютовать. Несколько директоров пополнили ряды вальщиков леса. Кто-то сменил директорский кабинет на другой, рангом пониже. Черт подери, мы банально не успевали. И ведь не скажешь этим идиотам, что каждая минута промедления — это десяток жизней наших бойцов. Они со спокойной душой отправляли в отпуск ключевых специалистов, без которых основная работа просто останавливалась. Меня ненавидели, меня проклинали, на меня писали жалобы и анонимки. Даже в ЦК писали с требованием отобрать у меня партбилет, и с огромнейшим удивлением узнавали, что партбилет это у меня и нет. Беспартийные такой вот парадокс. А в Европе дела шли без изменений относительно той истории, которую я помню. 10 мая 1940 года Германия начала наступление на Францию, и спустя шесть недель большая часть страны была оккупирована. Франция подписала перемирие, выбора у французов не было, так как большая часть их армии была разгромлена. Гитлер обезопасил себя от удара с тыла. Теперь между ним и его господством на континенте стоял лишь Советский Союз. Тон публикаций в нашей прессе значительно изменился. Теперь везде писали, что хотя и подписан пакт о ненападении, но бдительность терять не надо. Фашизм является захватнической идеологией и на достигнутом немцы точно не остановятся. Поэтому нужно быть готовыми в любой момент встать на защиту своей Родины. Летом 1940 года в Стаханово открыли Центр боевого применения армейской авиации. Название новому виду авиации дал я. В Центре проходили переподготовку специально отобранные летчики. Я с удивлением узнал, что и Василий Сталин упросил отправить его сюда. Руководил Центром Валерий Чкалов. Пришлось все-таки мне его отпустить. Еще большим удивлением стало то, что инструктором по огневой подготовке в центре был назначен Семка Безумнов. Этот пронырливый малый умудрился пройти обучение на пилота в аэроклубе и получить допуск к самостоятельным полетам. Ну а допуск на вертолет ему дал сам Чкалов. Я лишь рукой махнул, но с условием, что Семен не бросит учебу в техникуме. Техника в центр поступала напрямую с находящегося неподалеку завода. К концу 1940 года мы смогли полностью укомплектовать два полка штурмовых вертолетов и полк транспортно-десантных. В каждом полку было по три эскадрильи. В каждой по три звена, по четыре вертолета в каждом. Плюс звено управления. А это еще четыре вертушки. Итого сорок боевых машин в полку. До начала лета 1941 года планировалось укомплектовать еще три полка «Шершней» и два полка «Медведей». Кроме вертолетов появлялась и другая техника. Хоть и с изрядным скрипом, но дело шло. Начался выпуск новых моделей самолетов. Истребитель И-185 Швецову после длительной беседы со Сталиным все же удалось в кратчайшие сроки довести до ума двигатель М-71. Да, помогали ему в этом, что называется, всем миром, но все же заслуга его КБ просто огромная. Превосходящие все известные истребители мира этого класса тяжелый двухместный истребитель П-3, легкий як 1 м бронированный двухмоторный штурмовик Т-3, который все же смогли сделать двухместным и разместить стрелка для прикрытия задней полусферы. Кроме того, на самолет установили двойное управление. Высотный истребитель-перехватчик Миг-3 стал теперь цельнометаллическим. и получил на вооружение две пушки калибра 20-мм и 127 миллиметровый пулемет, стреляющий через вал винта. У Лавочкина дела с его прототипом Ла-5 шли откровенно плохо. Насколько я помнил, и в моем прошлом были серьезные проблемы. Бомбардировочная авиация начала пополняться модернизированными тяжелыми дальними бомбардировщиками ТБ-7, Выпуск этих машин был увеличен, и к началу войны мы имели все шансы получить не менее 150 бомбардировщиков. Успешно прошли испытания и были приняты на вооружение пикирующие фронтовые бомбардировщики Ту-2. Проходили модернизацию бомбардировщики СБ-2, получившие наименование р 2 Ильюшин представил фактически свой же Ил-4 в качестве торпедоносца. Правда, машина была довольно серьезно доработана. В частности, в экипаже появился второй пилот. Бомбовая нагрузка составила 3000 килограммов бомб или две торпеды. С бронетехникой дела обстояли получше. Тяжелые КВ-1 СУ-152, модернизированные Т-28М1, основной боевой танк Т-34 представляющий собой известный мне по моей истории Т-44 с башней, напоминающей башню немецкого танка «Леопард», и 76-мм орудием, самоходные 120-мм минометы на базе танка Т-26, БМП на базе БТШек, БТР на шасси Як-12 сходили с конвейеров заводов. Также начали выпуск железнодорожных артиллерийских систем особой мощности ТМ-114 калибром 356 мм. Планировалось к началу войны выпустить 20 таких систем. Помимо них был увеличен выпуск железнодорожной артиллерийской системы ТМ-1180 на базе мощной морской 180-миллиметровой пушки Б-1П. Их планировали выпустить не менее 100 единиц. Производство разместили в том числе на судостроительных заводах, на которых высвободились мощности после отказа от строительства новых линкоров. Для передвижения в боевых условиях для них разработали мощный тепловоз с двумя спаренными танковыми дизелями. По стрелковому оружию ситуация была следующая. Осенью 1940 года комиссии были предоставлены на рассмотрение несколько образцов автоматического оружия. Федоров и Дегтярев совместно разработали штурмовой автоматический карабин под патрон 7,62х39 мм АК-40. Признаюсь, есть тут и моя небольшая заслуга. Как-то в разговоре с этими двумя выдающимися конструкторами набросал, насколько помнил, на листке эскиз затвора автомата Калашникова. Листок тут же был вырван из моих рук, а про меня словно забыли. Оставив погрузившихся в обсуждение оружейных гениев, я тихонько удалился. И вот результат лежит на столе. Не скажу, что сильно похож на известный мне АКМ, скорее чем-то напоминает автомат Федорова. Сергей Симонов представил самозарядный карабин под тот же патрон, сделанный на базе его же автоматической винтовки АВС-36 и крупнокалиберную 145 миллиметровую снайперскую винтовку. Дегтярев представил ручной пулемет под промежуточный патрон с ленточным питанием из коробчатого пристегиваемого магазина. Увы, со станковым пулеметом, предназначенным заменить Максима, дела пока шли неважно. Зато пистолетов-пулеметов под патрон 762 на 25 мм ТТ было целых три. Шпагинский ППШ, ПП «Судаева» Почти копия этого же ППС-43 и компактный, чем-то похожий на Чесохловацкий «Скорпион» пистолет-пулемет «Токарева». Последний после успешных стрельб, я, что называется, отжал для вооружения экипажей вертолетов и самолетов. Автоматический гранатомет «Таубина», противотанковый переносной ракетный комплекс «Королева» и реактивная система залпового огня «Катюша», созданная на основе эскизов РСЗО «Град», переданных мной Королёву, встретили неожиданно ожесточенное сопротивление со стороны ГАУ и его начальника генерал-полковника Кулика. ГАУ – Главное артиллерийское управление. Кулик Григорий Иванович. В 1926-1929 годах и в период с мая 1937 по 19 июня первого года начальник Главного артиллерийского управления РККА – ГАУ РККА. Сталин все же принял во внимание предоставленную мной информацию и звание маршала ему так и не присвоил, как и не присвоил звание Героя Советского Союза. Очень уж ратовал товарищ Кулик за 50 миллиметровые минометы и 45 миллиметровые противотанковые пушки, а тут мы со своими девайсами. И не убедила его навесная стрельба из АГТ, когда... Очередь из десятка мин, выпущенных навесом, регла буквально в считанных метрах от позиций расчета гранатомета. Также не убедили его стрельбы из ПТРК, модернизированным РС-82 с кумулятивной боевой частью по бронелистам, установленным под разными углами наклона. ПТРК противотанковый ракетный комплекс Он уперся буквально как баран, отказавшись даже рассматривать вопрос принятия этих образцов на вооружение. Тогда Берия высказался, что в таком случае и АГТ, и ПТРК возьмут себе части НКВД. На Кулика поступила жалоба в Совнарком за подписью конструкторов-артиллеристов Федора Петрова и Василия Грабина. В ней говорилось о постоянном противодействии со стороны руководства ГАУ, в принятии на вооружение новых образцов артиллерийских систем. Сталин сам посетил стрельбы на полигоне, и после них, побеседовав с их конструкторами и с артиллеристами, снял кулика с поста начальника ГАУ и отправил на Дальний Восток заниматься боевой подготовкой артиллерии. В начале января 1941 года состоялась большая штабная игра. По условиям игры, западные, которыми командовал Жуков, в середине июня 1941 года нанесли внезапный удар по Восточным, которыми командовал Рокоссовский. Пользуясь внезапностью, Жукову удалось прорвать линию обороны Восточных вдоль государственной границы и несколькими механизированными клиньями значительно продвинуться вглубь территории. Однако Рокоссовский умелыми действиями вовремя парировал эти удары, в нужных местах проведя отход своих сил – на заранее подготовленные позиции и прочно удерживая оборону на стратегических направлениях. Авиация Восточных вовремя, рассредоточенная на западных аэродромах, смогла, если и не завоевать господство в воздухе, то прочно удерживать паритет с авиацией западных. Фланговыми ударами под основания наступающих механизированных группировок западных, Рокоссовский вынудил противника остановить наступление и местами перейти к обороне. Жуков уперся в линию Уров на старой границе, все его попытки прорыва линии обороны парировались находящимися во втором эшелоне тяжелыми механизированными и танковыми бригадами. В итоге войска западных попали в несколько тщательно подготовленных котлов и были уничтожены. В ходе игры восточным пришлось реагировать на ряд вводных, таких как частичная, или полное отсутствие радио- и проводной связи между подразделениями и штабами, действия переодетых в нашу форму диверсантов, потеря управления во время отходов. Я находился в штабе «Восточных» как консультант по новой боевой технике и по применению армейской авиации. Возможность нанесения точных штурмовых ударов по наступающим танковым колоннам противника и поддержки собственных войск с воздуха непосредственно на поле боя была высоко оценена Рокоссовским. Затем последовал разбор игры. Сталин в категоричной форме заявил, что результаты проведенных штабных учений не должны стать поводом для шапкозакидательных настроений в армии. Работы предстоит еще много, а времени слишком мало. После состоялось закрытое совещание у Сталина. на котором присутствовали все командующие западных военных округов мое присутствие там вызвало немалое удивление среди собравшихся военных пожалуй лишь Рокоссовский отнесся к этому спокойно итак товарищи начал сталин проведенная штабная стратегическая игра не только показала боевую мощь нашей армии но и вскрыла ряд недостатков об этом мы поговорим немного позднее так же, как и о путях преодоления этих самых недостатков. А сейчас предлагаю выслушать товарища Шершнева. Я настоятельно рекомендую всем собравшимся максимально серьезно отнестись к тому, что он скажет. Прошу вас, Михаил Андреевич. Уже одно то, что Сталин обратился ко мне по имени-отчеству, в присутствии генералитета, Говорила его отношении ко мне. Я подошел к висящей на стене карте западной границы СССР. Товарищи командующие, по данным из достоверных источников, во второй половине июня этого года, а именно в период с 15 по 22 число, немецкие войска нанесут массированный удар по нашей территории на всем протяжении западной границы. Наиболее вероятная дата нападения – 22 июня ранним утром. Это не военная провокация, товарищи, это война. О наиболее вероятных направлениях ударов противника до вас будет доведено по линии Генштаба. Хочу лишь отметить, что будущее лето ожидается засушливым, и многие заболоченные местности станут проходимыми даже для бронетехники. На прошедшей военно-стратегической игре как раз и отрабатывались действия по отражению немецкого наступления с учетом вероятных погодных условий. «Разрешите, товарищ Сталин!» Со своего места поднялся командующий Киевским особым военным округом генерал армии Жуков. «Я не понимаю, каким образом можно предугадать погодные условия за полгода до предполагаемых событий. И если информация по направлениям ударов немецких войск еще может быть подтверждена разведкой, то все, что касается погоды, больше похоже на гадание». «Я понимаю ваше недоверие, товарищ Жуков». Сталин, чуть прищурившись, посмотрел на собравшихся. Похоже, мнение Жукова разделяли все, кроме Рокоссовского. «И все же вам придется принять эту информацию как достоверную. У товарища Шершнева есть свои методы прогнозирования, и эти методы нас еще не подводили. Продолжайте, Михаил Андреевич», — обратился он ко мне. Самое трудное на начальном этапе войны – это отступление наших войск на линию старой границы. При этом обязательно возникнут неразбериха, потеря связи и паника. Нами разработаны рекомендации для Генерального штаба, в которых рассматриваются действия частей, попавших в окружение. Соответствующие инструкции и директивы будут разосланы вам в ближайшее время. Главное до наступления холодов удержать рубежи обороны, измотать противника, выбить у него танки и авиацию. До конца ноября, начала декабря сорок первого года, крупные наступательные операции не проводить. Среди командующих возник недовольный гул. Я сейчас объясню причину этого решения, товарищи. Если мы сразу с первых дней нанесем поражение Вермахту. то есть большая вероятность заключения сепаратного мира между Германией, Англией и США, и тогда нам придется особенно туго. Мы останемся фактически один на один в противостоянии со всеми крупными и мощными странами мира, и не факт, что сможем выстоять. Правящие круги Англии и Америки сходятся во мнении, что если будет побеждать Германия, то они будут помогать СССР. Если будет происходить наоборот – то помощь получит уже Германия. Для них, особенно для США, война является средством заработать деньги на поставках в воюющие страны. Совещание продлилось несколько часов. Обсудили многие вопросы взаимодействия войск. Отдельно Сталин уделил внимание такому вопросу, как отправка из будущей зоны боевых действий семей военнослужащих. Также рассмотрели вопрос организации круговой обороны Минска. Город решили ни при каких обстоятельствах не сдавать врагу. А вообще страна готовилась к войне. Из западных областей постепенно наиболее важные производства вывозились на восток. Везде говорилось, что это делается для приближения предприятий к их сырьевым базам. На Урале и в Сибири строили производственные площадки для будущих эвакуируемых заводов. Не забывали и о жилье для рабочих и служащих. был составлен план эвакуации. Для его исполнения НКПС зарезервировал необходимое количество железнодорожных вагонов и паровозов. НКПС – Народный комиссариат путей сообщения. В Оренбургской области и в северных областях Казахской СССР начали распахивать цирину. Для этого в США были закуплены образцы сельхозтехники для безотвальной отработки почвы. Также было принято решение в западных областях СССР к весне 1941 года провести массовый забой скота, кроме племенного, который подлежал вывозу в центральные регионы страны. Сев также решили не производить, изъяв все зерно. Распашку полей вести, как обычно, особенно вдоль дорог. По возможности проводить мероприятия по заболачиванию придорожных местностей. «Моего немецкого друга...» очень заинтересовала прошедшая стратегическая штабная игра, и он захотел получить по ней информацию. Я абсолютно честно сказал, что, по моим сведениям, рассматривались вопросы боевых действий против восточных. Пожав плечами, я добавил, что, вероятнее всего, имелось в виду Япония, тем более, что на Дальний Восток уже были переброшены самые мощные и современные советские танки Т-35, Кстати, эти танки вблизи границы вызвали настоящую панику среди командования Квантунской армии. Противопоставить этим сухопутным линкорам им было нечего.